И в глазах его светилась улыбка торжества и счастья. «Сюда, ваше сиятельство, пожалуйте, здесь не обеспокоит ваше сиядство», говорил особенно липнувший старый белесый татарин с широким задом и расходившимися над ним фалдами фрака. «Пожалуйте, ваше сиятельство, говорил он Левину в знак почтения к Степану Аркадьичу, ухаживая и за его гостем. Мгновенно разослав свежую скатерть, на покрытый уже скатертью круглый стол под бронзовым бра. Он подвинул бархатные стулья и остановился перед Степаном Аркадьевичем с салфеткой и карточкой в руках, ожидая приказаний. — Если прикажете, ваше съездство, отдельный кабинет сейчас опростается князь Голицын с дамой. Устрицы свежие получили. а.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 «Не начать ли сустриц? А потом уж и весь план изменить, а?» «Мне все равно. Мне лучше всего щи да каша, но ведь здесь этого нет». «Каша а ларюсь, прикажете, — сказал татарин, как няня, над ребенком нагибаясь над Левиным. Нет, без шуток, что ты выберешь, то и хорошо». «Я побегал на коньках, и есть хочется, и не думай», — прибавил он, заметив в лице Облонского недовольное выражение, «чтобы я не оценил твоего выбора, я с удовольствием поем хорошо». «Ну еще бы!» «Что ни говори, это одно из удовольствий жизни», — сказал Степан Аркадьевич. «Ну так э, дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало, три».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 И тотчас, как на пружинах, Положив одну переплетенную карту И подхватив другую карту вин, Поднес ее Степан Аркадьевичу. Что же пить будем? Я что хочешь, только немного. Шампанское, — сказал Левин. Как? Сначала? А впрочем, пожалуй, правда. Ты любишь с белой печатью?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 За устрицы. А не дурные, говорил он, сдирая серебряной вилочкой с перламутровой раковины шлюпающих устриц и проглатывая их одну за другой. Не дурные, повторял он, вскидывая влажные и блестящие глаза, то на Левина, то на Татарина.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 «Устрицы», — сказал Степан Аркадьевич, выпивая свой бокал, — «или ты озабочен, а?» Ему хотелось, чтобы Левин был весел. Но Левин не то что был не весел, он был стеснен. С тем, что было у него в душе, ему жутко и неловко было...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 Степан Аркадьевич весело улыбался. «Да, это признак того, что грубый труд ему не нужен. У него работает ум. Может быть. Но все-таки мне дико, так же, как мне дико теперь, то, что мы, деревенские жители, стараемся поскорее наесться, чтобы быть в состоянии делать свое дело, а мы с тобой стараемся как можно дольше не наесться. И для этого едим...» «Устрицы? Ну, разумеется, — подхватил Степан Аркадьевич, — но в этом-то и цель образования — из всего сделать наслаждение. Но если это цель, то я желал бы быть диким». «Ты и так дик! Вы все, левины, дики!»